Глава 13. В кулак. Отряд Семина уже скрылся из виду, когда я все-таки пошевелился. Сейчас все закончилось хорошо. Я узнал кое-что новое, не взял на себя никаких обязательств и даже получил кое-какие плюшки. Но больше так рисковать, пожалуй, не стоит. А еще я так и не могу решить, куда теперь отправлять Брюса. С одной стороны, было бы неплохо, несмотря на только что заключенную договоренность, проследить, где именно старик решит остановиться, а с другой, зачем мне это? Разве не лучше будет сыграть на опережение и, проследив путь зомби Ильи, найти то место, где Семин выбрался на поверхность? Я, конечно, не его фанат, но что-то мне подсказывает, что в тех подземельях может быть немало секретов. Как минимум тайна уникальной метки разлома, о которой я раньше даже и не слышал. Продолжая размышлять над всем этим и остановившись в итоге на втором варианте, я вернулся в лагерь. Все еще распахнутые ворота и тишина. Как странно смотреть на это место, когда рядом нет других людей. Ну да это не повод предаваться воспоминаниям. Лучше взять себя в руки и немного подготовиться. Знания — страшная сила. Особенно если не хранить их без дела, а использовать. Первым делом я осмотрел спальное подземелье и довольно улыбнулся. Как я и хотел, его довольно легко будет оформить в виде разных зон, в соответствии со стихиями нашего отряда. А как известно, чем качественнее разделено общество, тем проще им управлять. Ну да, это уже лирика. Вытащив из невидимого кармана кусок ленита, Я вырезал на нем знак огня, отметив зону для наших огневых магов. Потом наступил черед льда, воздуха, земли, пространства, дерева и свободной магии. Последнее, кстати звучит вроде звучно и понятно, отмеченное естественно самым крупным камнем, было для моих последователей. Вернее, пока одного последователя, но уверен, как только народ начнет выбираться за границу пятого уровня, «Особых проблем с этим не будет». Оглядев дело своих рук, я довольно улыбнулся. «Конечно, Эленита может навести новичков на путь зачарования, но вероятность этого не так уж и велика. А сделай я просто надписи на земле, вряд ли бы они кого-то смогли особо вдохновить. А так, немного светящиеся в темноте красные камни выглядят очень таинственно, то, что надо». Была еще, правда, мысль использовать для этого дела мои кристаллы стихий. Вот только нет у меня ни одного пространственного, а забирать себе без подготовки Ирину, еще недавно пытавшуюся претендовать на общее лидерство в отряде, я не готов. Так что вариантов немного, а четко обозначить своих союзников, при этом не вызвав сопротивления у остальных, и наоборот еще и разделив их, уж очень хочется». Теперь второй этап подготовки — доска с правами и обязанностями для желающих стать моими учениками. Конечно, эту надпись тоже можно было бы сделать красиво, но зачем наводить людей совпадением материалов на ненужные мысли? Здесь мне, пожалуй, хватит и простой бумажки, приколотой рядом с входом в спальный сектор, что я выделил для своих будущих последователей. Закончив с этими небольшими экспромтами, Я уже начал думать, что еще тут можно подправить, как вдруг откуда-то из-за ворот до меня долетел гул людских голосов. Выглядываю наружу. Как оказалось, это было не сразу под стеной, а где-то дальше, еще за поворотом тропинки в самом лесу. Что ж, скорее всего, это свои, но будет лучше, если я прогуляюсь к ним навстречу и узнаю, что же там происходит. Естественно, на всякий случай надо будет активировать пелену тени, и скрыться от обнаружения раньше времени. «И где этот лагерь? Ты уже второй раз занимаешься не пойми чем. Я ведь и так знала, что не стоит слушать эту малолетку!» Стервозный голос Ирины Мозговой я узнал сразу. «Да уж, эта женщина точно не привыкла держать язык за зубами. Хотя, возможно, всем остальным удается оставаться в рамках приличия». Вовсе не из-за воспитания, а лишь благодаря ее такой крайней позиции. Было бы интересно, если окажется, что Ирина специально себя так ведет. Серьезно, мне кажется, если бы не боязнь оказаться с ней в одном лагере, уже как минимум два человека тоже бы высказали Алисе пару ласковых. Сейчас девушка бегала с одной стороны дороги на другую и выкрикивала мое имя. Я так понимаю, она не рассчитала расстояние, решила, что лагерь и для нее стал невидимым, и теперь как может пытается решить эту проблему. Вот только стоило хотя бы объяснить другим, что именно она делает, и не было бы всего этого напряжения. Там невидимость, она защищает от врагов, а Вася внутри, он услышит и тогда увидит нас, а мы узнаем, куда идти. Девушка все-таки пыталась объясниться. Вот только легче от этого никому не стало. Нет, лично я, знаю, что девушка хочет сказать, ее понимаю, а вот остальные только стоят, растерянно хлопают глазами, да злятся из-за всей этой неопределенности. «Лагерь чуть дальше, вы совсем немного не дошли». Стоило мне выйти из тени и подать голос, как все тут же повернулись в мою сторону. Восторженный взгляд Алисы, вроде «Смотрите, я же говорила», почему-то выглядящий виноватым и пытающийся отступить за спину лысого Андрей. Собственно, сам лысый, картинно показывающий мне большой палец. Илья, гордо волокущий на себе мое фальшивое надгробие, кстати, своего-то у парня нет, и этот вопрос тоже надо будет решить. И, наверное, это все, кого я мог бы выделить. Все остальные взгляды были или откровенно негативные, или полностью нейтральные. Но ничего, я их еще всех расшевелю. «Василий почему-то не рассказал нам, что в окрестностях бродят зомби неизвестного уровня!» Неожиданно вместо нормального разговора Селен перешел на крик. «Это что же его так перекосило?» И главное, так внезапно я даже не сразу понял, о чем он. Только брошенный нашим лидером взгляд на Илью напомнил о его преследователе. «Да уж, для меня это было просто послание». А для выслушавших историю людей, самая настоящая страшилка. Что ж, в будущем буду обязательно учитывать эту разницу в восприятии. Предлагаю все-таки сначала пройти за стены и уже в безопасном месте продолжать разговор. И опять Рустам поспешил со своим наездом. Такое чувство, что привык к интригам где-то у себя на работе, когда любой вопрос можно было поднять практически в любое время. Но тут так нельзя. Сначала жизнь... И лишь потом власть, у новичков последовательность ценностей идет только таким образом. И вот мы уже выходим на открытое место, и все начинают восхищенно ахать. Еще и дня не прошло, а подарков от судьбы уже никто не ждал. Что ж, будет неплохо, если именно я в их сознании окажусь связан с изменением этой печальной традиции. Настоящие стены — не то убожество, что мы собирали. Первый опять успела ответить комментарий именно Ирина. «Все-таки хорошо, что я не стала ее заочно записывать сразу в свою команду. И ворота, и башня. До нас теперь никакой зомби не доберется. А это Илья. Как ни странно, именно он в нашем отряде больше всех пышет позитивом. Может, потому что остальные еще не прошли через принятие своей возможной смерти, как он». Никак во время испытания перед попаданием в этот мир, когда ты вроде бы рискуешь жизнью, но ничего не понятно, а время летит с такой скоростью, что порой просто некогда это осознать. А как Илья, около часа бродя в виде зомби и с каждой минутой теряя остатки надежды, все больше убеждая себя, что ничего уже не будет по-старому, полное отчаяние. Так что неудивительно, что сейчас он пытается радоваться каждому мгновению. «Вы еще внутри не видели?» Алиса прямо светится гордостью, как будто именно она и построила это укрепление. «Там, как я и говорила, есть столы, запас специй, еда и спальные норы». «Хм...» А я на все эти мелочи и внимания не обратил. «Все-таки как же по-разному мы все смотрим на мир». «В норах, тем более на голой земле, спать нельзя, слишком холодно». Неожиданно в разговор решил вступить Семшов, заставив всех вокруг почтительно понизить голос. Ого, а этот мужик уже успел каким-то образом завоевать доверие остальных членов отряда. Впрочем, под землей может быть какой-то подземный источник, который тут все прогревает, или просто магия, учитывая наши способности, пожалуй, и будет лучше не спешить с выводами. Хитрый тип не сказал ничего конкретного, но при этом как будто застолбил за собой сразу несколько потенциальных открытий. Хотя идея насчет подземных источников, конечно, интересная. Аномалию с теплой землей в спальной пещере лично я никогда не рассматривал с точки зрения геологии. И опять на первое место выходит специфика мышления. «А почему мы все видим? Алиса же говорила про невидимую защиту». «Нет, стены и запасы — это, конечно, хорошо, но что, если появятся хозяева всего этого, что мы будем делать?» А вот на этого парня я не обращал раньше внимания. «Павел, маг огня, а заодно, если я правильно заметил показанные ему Рустамом жесты, еще и кой-чей подпевала. Насколько же все становится проще, если начинать внимательнее смотреть на то, что происходит вокруг тебя?» «Ты свой!» «Пока!» — выделяю голосом последнее слово. А парень-то уже и побледнел. Невидимость лагеря только для чужаков и монстров. При этом сильный враг может защитный купол разрушить, так что минимум один наблюдатель должен быть всегда. Но не думаю, что такие могут вот так сразу появиться. Поэтому вопросы с зомби в лесах и другими опасностями для нас пока становится неактуальным. Вот теперь все окончательно замолчали то ли от моих слов, то ли от того, что мы наконец-то зашли внутрь нашего лагеря и появилась возможность тут все осмотреть. «Павел!» Я решил ненадолго взять дело в свои руки. «Раз ты задал этот вопрос, то и первым, пока не обустроимся, дежурить будешь именно ты. Забирайся на башню и в случае чего кричи. Пока купол активен, никто с той стороны тебя не услышит». Парень побледнел, но к его чести кивнул, соглашаясь дальше я поворачиваюсь к девушкам и указываю на трех стоящих ближе всего Поступайте в распоряжение алисы она покажет вам кухню через полтора часа ждем от вас сытный ужин для всего отряда понятно да повисшей тишине бодро ответила моя ученица и ее новые подчиненные тут же безропотно пошли за ней Рустам, может дальше ты сам увидев как рядом все больше и больше закипает селен Я не стал ждать взрыва и заговорил первый сам. «Все-таки ты у нас лидер, и я, если что, не претендую». «Так уж и не претендуешь». Его голос звучит насмешливо и гордо. «Не может понять, что за игру я веду и нервничает?» «Ничего, ему еще долго с этим жить, пусть привыкает». Пробегаю взглядом по толпе и неожиданно замечаю одну изменившуюся метку. «Андрей Семин, он же Пиджак». Обладатель контроля и метки огня неожиданно сверкнул знаком бездны. Вот же черт! Впрочем, вряд ли стоило ожидать, что тот же лысый во время моего отсутствия будет сидеть без дела. «Объясняю!» — говорю громко, чтобы меня услышали все. Учитывая недавнее открытие, нет никакого смысла откладывать момент, когда я впервые во весь голос заявлю о своей новой программе. «Есть отряд и есть его лидер, но есть еще и магия, ваши стихии, что дают вам силы, и боги, без которых, как вы считаете, нельзя. Так вот, это не так. Сейчас ни я, ни Алиса больше не являемся последователями морфа. Но наша магия все равно с нами». «Хорошо было бы дождаться, пока люди получат шестой уровень и обработать каждого индивидуально, но где же взять время?» И как же все же лысый сумел обойти правила о запрете влияния на новичков. И так быстро все провернул. Впрочем, я же тоже справился, и пусть пока официальный счет 1-1, считаю, что перспектива на будущее у меня все-таки получше. «Покажи им!» Наша команда поваров как раз показалась из подсобки, чтобы послушать мою речь. Алиса тут же поняла, что я имею в виду, и сначала покрылась щитом магии, а потом еще и запустила вверх поток пламени смотрелось надо сказать гораздо серьезнее чем огненные вспышки что народ демонстрировал до этого итак как я и сказал наша магия с нами продолжаю свою речь и теперь меня слушают еще внимательнее чем раньше хотя казалось бы куда там я получил знание как это можно сделать алиса стала моим первым учеником но главное Мы больше не зависим от тех, кто заставил нас переступить через себя для того, чтобы выжить. Может быть, и зря говорю немного образно, но народ вроде бы понимает, интерес есть, и, как говорится, процесс пошел. Эх, мне бы еще имидж посолиднее, но, увы, набор брони миусов пришлось снять, и даже местные доспехи не стоит надевать, дабы избежать вопросов, почему без наручей и шлема. «Если кто-то захочет, то после получения вами шестого уровня я готов рассмотреть вашу кандидатуру в ученики. Полное условие прикрепил перед входом в жилую зону свободной магии. Заканчиваем и ждем вопросов, которые просто не могут не последовать после такого. Что за свободная магия?» «Спасибо Ирине, которая спросила именно то, что и было нужно. Не зря я на нее так рассчитывал». Да и нужные слова в конце моей речи явно настроили ее на нужную волну. «Я же сказал, мы отказались от Бога, и теперь независим от Его воли и капризов, поэтому в названии есть слово «свобода». Ну а магия — это наша новая суть и сила, и отказываться от нее мы не планируем». Немного дразню ее, заодно еще раз проговаривая свои основные идеи. «Или, если ты про разделение на зоны...» то все спальное пространство оказалось заранее под них разбито в зависимости от, я так понимаю, тех стихий, что мы получили при появлении здесь. Не удержавшись, бросил взгляд на Лысого, который с улыбкой слушал про неожиданно введенное мной правило. Считает, что это его не коснется? Так вот зря, я уже придумал, как нанести удар по завербованному им адепту. Зоны стихий, что мы получили при появлении, это понятно, Но откуда здесь зона отдельно под тебя? Опять Ирина, и опять в тему, и на этот раз без какой-либо моей помощи. Шикарнейшая женщина. Может быть, зря я ее до этого недооценивал? Все просто, — улыбаюсь в ответ. Тот выбор, что сделал я или Алиса, он устраивает этот мир, что подтверждает наличие отдельных мест для его представителей. А вот для тех, кто выбрал для себя что-то противоестественное, отдельного места нет и не будет. Резко подняв руку, я указываю на Андрея с его меткой бездны. Вокруг же у нас одни маги. Думаю, что никому из них не составит труда просмотреть его характеристики и заметить изменения. Даже интересно, что будет дальше. Но в идеале сейчас сделать бы свой ход Селину, А мне самому не хотелось бы в самом начале перегибать палку.